Глава десятая «Вы что, а фонарели?» — прокричал Макферсон, состязаясь с ветром, пока джип громыхал по дорожке вдоль западного края кладбища. Он сидел на пассажирском сиденье, глаза красные, все очарование техасского деревенского парня смыло с лица. С водителем они были незнакомы. Молоденький паренек, худая мордашка, острый подбородок. Вот и все, что Тедди сумел разглядеть из-под капюшона. Но джип он вел, как профессионал, лихо продираясь сквозь кустарника и груда обломков, как будто ничего этого и не было. «Только что скорректировали прогноз. Не тропический шторм, а ураган. Скорость ветра около ста миль в час. В полуночь ожидают до ста пятидесяти. А вы, ребята, решили прошвырнуться». «Откуда известно, что прогноз скорректировали?» — спросил Тедди. — Радиолюбитель, пристав. Еще пару часов, и эту связь мы тоже потеряем. — Наверняка. — Вместо того, чтобы прочесывать территорию, мы разыскивали вас. Он отвернулся, хлопнув ладонью по спинке своего сиденья и тем как бы сказав, что они его больше не интересуют. Джип подпрыгнул на кочки И мгновение Тедди не видел ничего, кроме неба, и не чувствовал земли под собой. Но после жесткого контакта с дорогой джип совершил крутой поворот, и тут слева перед Тедди открылся океан. Вода вспенивалась, как от взрывов, и разбегалась огромными грибовидными облаками. Джип перемахнул через гряду невысоких холмов и врезался в гущу деревьев. Дэдди с Чаком, сидевшись сзади, вцепились в сиденье, их мотало из стороны в сторону и сталкивало друг с другом. Когда же они вырвались на открытое пространство, то увидели перед собой задний фасад особняка Коули. Джип преодолел еще четверть акра земли, усеянной щепой и сосновыми иголками, и выбрался на подъездную дорожку. Тут водитель, наконец, увеличил скорость и с ветерком подкатил к главным воротам. — Мы идем к доктору Коули, — объявил Макферсон, снова развернувшись к сидевшим на заднем сиденье приставом. — Ему не терпится поговорить с вами, ребята. — А я уж тут подумал, что моя мамочка вернулась в Сиэтл, — мгновенно отреагировал Чак. Они приняли душ в подвальном помещении общежития для персонала и получили чистую форму из стопки, предназначенной для санитаров, а их собственную одежду отправили в прачечную. Зачесав волосы назад, Чак оглядел свои белые брюки и белую рубашку со словами. «На карту вин взглянуть не желаете? Сегодня наше фирменное блюдо — говядина по-велингтонски. Рекомендую». В душевую просунул голову Трей Вашингтон. Он с трудом сдержал улыбку при виде их нового облачения, а затем сказал, «Мне поручили отвезти вас к доктору Коули». «Нам всыплют по первое число, по крайней мере, по второе». «Рад вас видеть, господа», — приветствовал их Коули. Он явно благодушествовал, глаза его сияли. Трей оставил их, и они вошли в зал заседаний на верхнем этаже больницы. Вокруг длинного стола, тикового дерева, сидели врачи, кто в белом халате, кто в костюме. Перед каждым стояли лампы с зеленым абажуром и пепельницы, в которых дымились сигареты и сигары, и только Неринг, сидевший во главе стола, Курил трубку. «Коллеги, позвольте вам представить федеральных судебных приставов, о которых мы здесь вели речь. Дэниелс и Ауле». «Почему вы не в форме?» спросил кто-то. «Хороший вопрос», подхватил Коули, явно наслаждаясь ситуацией, как показалось Тедди. «Мы решили пройтись». — ответил он. — В такую погоду? Доктор показал пальцем на высокие окна, крест-накрест, заклеенные толстым скотчем, слегка вибрирующие, словно дышащие. По стеклам барабанили пальцы дождя, здание скрипело под напором ветра. — Представьте! — сказал Чак. — Садитесь, господа! — предложил им Неринг. «Мы уже заканчиваем». Они высмотрели два свободных стула в конце стола. «Джон», — Неринг обратился к Коули, — «нам нужен консенсус по этому вопросу». «Вы знаете мое мнение». «И мы все относимся к нему с уважением. Но если нейролептики помогут нам снизить дисбаланс серотонина...» Боюсь, у нас нет другого выхода. Мы должны продолжить исследование. Наш первый тестовый пациент, э Дорис Уолш, отвечает всем критериям. Я не вижу здесь проблемы. Меня тревожит, какой ценой мы этого добьемся. Она в любом случае не столь высока, как хирургическое вмешательство. И вы это знаете. «Я говорю о возможном риске для нервных узлов и коры головного мозга. Первые исследования в Европе показали опасность неврологического разрушения, аналогичного тому, которое вызывается энцефалитом и инсультом». Неринг отмахнулся от этого возражения и поднял руку. «Тех, кто поддерживает обращение доктора Бротигана, прошу, Проголосовать. Все, за исключением Коули и еще одного врача, подняли руки. «Это можно назвать консенсусом», — сказал Нейринг. «Мы обратимся к наблюдательному совету с просьбой о финансировании исследования доктора Бротигана». Молодой врач, видимо, тот самый Бротиган, кивками поблагодарил проголосовавших. квадратная типично американская челюсть гладко выбритые щеки на теди он производил впечатление человека который сам нуждается в присмотре слишком уж уверен в своей способности осуществить самые дерзновенные мечты своих пациентов что ж неринг закрыл лежащую перед ним папку и перевел взгляд на прибывших как дела приставы Коули поднялся и подошел к буфету, чтобы налить себе кофе. «Говорят, вас нашли в мавзолее», — добавил Невинг. За столом раздались смешки в кулачок. «Вы знаете место получше, где можно переждать ураган?» — спросил Чак. «Например, здесь!» — ответил Коули. «В подвале!» Мы слышали, что ветер может достичь скорости сто пятьдесят миль в час. Коули кивнул, стоя к ним спиной. Сегодня утром в Ньюпорте на Рот-Айленде было уничтожено тридцать процентов домов. — Надеюсь, Вандербильды не попали в их число? — сказал Чак. Коули сел на свое место. — Днем? — «Ураган пронесся через Провинстаун и Труро. О разрушениях ничего не известно, поскольку дороги не функционируют, как и радиосвязь. Но, судя по всему, мы на очереди». «Сильнейший шторм в этих местах за последние тридцать лет», — заметил один из врачей. «Окружающий воздух превратился в статическое электричество». — продолжал Коули. — Поэтому вчера наш коммутатор накрылся, а радиоприемники почти ничего не улавливали. Если нас ждет прямой удар, не знаю, какие строения уцелеют. — Вот почему я настаиваю, — сказал Нейринг, — что все пациенты синей зоны должны быть прикованы наручниками. — Синей зоны? — переспросил Тедди. «Корпус С», — уточнил Коули, — «пациенты, представляющие опасность для себя, для этого заведения и для общества в целом». Он повернулся к Нейрингу. «Мы не можем пойти на это. Если больницу затопит они утонут, сами знаете». «Только в случае настоящего наводнения». «Вокруг океан». Нас ждет ураган, несущийся со скоростью 150 миль в час. Настоящее наводнение — это реальность. Мы удвоим охрану, мы будем вести круглосуточное наблюдение за всеми пациентами синей зоны, без исключений. Но они и так сидят под замком, поймите же! Мы не можем приковывать их к койкам. Это уже перегиб! Джон, тут или... Это было тихо сказано темноволосым мужчиной в середине стола. Помимо Коули, он единственный воздержался во время голосования, когда Тедди и Чак только появились. Уткнувшись взглядом в столешницу, он беспрерывно щелкал шариковой ручкой, открывая ее и закрывая. По тону его голоса Тедди сразу догадался, что они с Коули приятели. «Без вариантов!» Что, если вырубится свет? Есть резервный генератор. А если и он вырубится? Тогда все палаты откроются. Это остров, — возразил Коули. Куда им податься? Не тот случай, когда можно сесть на паром, добраться до Бостона и устроить там заварушку. Если приковать их койкам и больницу затопит, они погибнут, господа. «Двадцать четыре живых существа! А если, не дай бог, что-то случится с другими корпусами, еще сорок два пациента! Страшно подумать! Вы сможете с этим жить? Я нет!» Коули оглядел присутствующих, и Тедди вдруг почувствовал впервые за все время, что этот человек способен на сострадание. Он понятия не имел, почему Коули позвал их на это совещание, но невольно закрадывалась мысль, что у врача друзей здесь немного. — Доктор, — подал голос Тедди, — извините, что прерываю. — Ничего, пристав, это мы заманили вас сюда. Тедди чуть не сказал, кроме шуток. Когда мы утром толковали с вами о шифре Рэйчел Саланду, всем в курсе того, о чем говорит пристав? «Закон четырех!» Бротиган распылся в улыбке, которую Тедди с удовольствием подправил бы с помощью пассатижей. «Высший класс!» «Так вот, утром вы сказали, что у вас нет никаких предположений относительно последней комбинации». «Кто? Шестьдесят семь?» Включился в разговор Неринг. «Правильно!» Тедди кивнул и, откинувшись на спинку стула, взял паузу. Все взгляды обратились на него. Люди выглядели озадаченными. — Вы и правда не понимаете? — спросил Тедди. — Не понимаем чего, пристав? — спросил приятель Коули. Тедди присмотрелся к бейджу на больничном халате и прочел его имя — Миллер. — У вас здесь... «Шестьдесят шесть пациентов!» Врачи глядели на него во все глаза, как дети на дне рождения смотрят на клоуна, в ожидании, что у того в руке сейчас появится очередной букет цветов. «Сорок два суммарно в корпусах А и Б, двадцать четыре в корпусе С, всего шестьдесят шесть!» Тедди заметил на отдельных лицах проблески озарения, но большинство выглядели по-прежнему озадаченными. «Шестьдесят шесть пациентов!» — повторил он. «Таким образом, на вопрос «Кто шестьдесят седьмой?» напрашивается ответ «Здесь содержится шестьдесят седьмой пациент!» Сидящие за столом переглядывались в полном молчании. «Я не понимаю», — наконец изрек Неринг. «Что тут непонятного? Рэйчел Соланда намекает, что есть шестьдесят седьмой пациент». «Но это не так», — сказал Коули, держа руки на столе перед собой. «Идея интересная, пристав, и будь это так, можно было бы считать, что с шифром мы разобрались». но два плюс два никогда не равняются пяти, как бы вам этого не хотелось. Если на острове всего шестьдесят шесть пациентов, то вопрос о шестьдесят седьмом сам собой отпадает. Вы со мной согласны? — Нет. Тедди старался говорить спокойно. Тут мы с вами расходимся. Прежде чем заговорить... Коули тщательно подбирал слова, словно подыскивая самые простые. «Если бы не этот ураган, сегодня утром к нам поступили бы два новых пациента. Тогда общее число составило бы шестьдесят восемь. А если бы вчера ночью какой-то пациент, не дай бог, умер, их стало бы шестьдесят пять». Число больных постоянно меняется в зависимости от обстоятельств. Ну, а в ночь, когда мисс Саланда написала свой шифр, их было шестьдесят шесть, включая ее. Но никак не шестьдесят семь пристав. Это называется «притягивать за уши». Это ее взгляд на вещи. «Да, я понимаю». но ее взгляд на вещи может быть ошибочным. Здесь нет шестьдесят седьмого пациента. Вы позволите нам изучить личные дела больных?» Его вопрос заставил сидящих за столом нахмуриться, а то и оскорбиться. «Исключено», — отрезал Неринг. «Извините, пристав, но мы не можем вам этого позволить», — сказал Коули. Тедди, опустив голову, разглядывал свою дурацкую белую рубашку и не менее дурацкие белые брюки. С виду официант. И выглядит вполне убедительно. Если он подаст им мороженое, может, они скорее найдут общий язык. «У нас нет доступа к личным делам персонала. У нас нет доступа к личным делам больных. И при этом...» «Вы хотите, чтобы мы нашли пропавшую пациентку?» Неринг задрал голову, откинувшись назад. Коули застыл, не донеся сигарету до рта. Врачи зашептались. Тедди посмотрел на своего напарника. «Не гляди так», — прошептал Чак. «Думаешь, я что-нибудь понимаю?» «Посмотритель вам ничего не сказал?» — вышел из оцепенения Коули. «У нас не было такой возможности. Нас привез Макферсон». «Господи! Что такое?» Главврач округлившимися глазами оглядел коллег. «Что такое?» — повторил свой вопрос Тедди. Коули громко выдохнул и посмотрел на приставов. мы ее нашли вы что глав врач кивнул и сделал затяжку рэйчел соландо сегодня днем мы ее нашли она здесь господа за этой дверью и дальше по коридору тедичак одновременно оглянулись на дверь вы можете расслабиться приставы «Ваши поиски закончены!»